Глава 22. На борту российского гидрографического судна царила суета. к Давлетов с ног сбился. Сегодня вечером эскадра должна была покинуть место проведения учений. И в связи с этим дел было очень много. Все остальные корабли уже отошли довольно далеко. Он задержался только из-за спустившегося под воду Сергея Павлова. А тут еще и незапланированные дела объявились такие как эти невесть откуда взявшиеся итальянцы, у которых в самый неподходящий момент что-то сломалось. Давлетов, конечно, ни на секунду не верил особисту, который видел в этом какие-то козни, происки и подозревал, что итальянцы намерены шпионить. В самом деле, зачем им это надо? Учения практически открытые. А уж итальянцы, члены НАТО, интересующую их информацию, могли и от американцев получить. Тем более, что Италия последнее время активно в военно-политические игры не играет. Основная их цель сейчас – это экономика. Что и понятно, ведь все умные люди давно осознали, что игры, плаща и кинжала – вещь увлекательная, но малоприбыльная. Так что нужно меньше усилий тратить на них, а больше на экономическое развитие. В одной из закрытых сводок Давлетов недавно прочитал что в ряде европейских стран в последние годы государственные разведывательные спецслужбы, хоть и тайно, но вполне официально стали выполнять поручения крупных корпораций. Проще говоря, государственные разведчики стали заниматься промышленным шпионажем в интересах своих соотечественников-бизнесменов. А попытки украсть в России чертежи совершенно новой, а потому неописуемо секретной кобуры для пистолета Макарова Остались в прошлом. А отсюда непреложно следует, что итальянцы и правда ученые, поскольку никаких экономических интересов с учениями не связано. Сам Давлетов даже катеры к итальянцам посылать бы не стал. Зачем зря людей гонять? К тому же сейчас, в день окончания учений, всем дело найдется. Но пришлось следовать приказу адмирала Коханова. Тот по рации распорядился под видом оказания помощи, Отправить к итальянцам кого-нибудь из особистов. Что ж, адмиралу, разумеется, виднее. Но только в результате у него сейчас оба катера заняты. Один к итальянцам ушел, а со второго полундра к затопленному Былаану нырнул. Давлетов обернулся и, прикрыв ладонью глаза, посмотрел на свой второй катер, застывший в нескольких кабельтовых отсюда Именно с него ушел под воду полундра. «Кстати, что-то долго его нет», – подумал Давлетов. «Не случилось ли чего?» «Эх, ну почему Коханов даже связи ему не дал?» «Почему он вообще был против этой попытки?» «Рискованно опускаться туда, где вся группа погибла?» «Ну да, рискованно». «Но мы ведь военные. а Палундра и вовсе спецназовец. Жизнью рисковать – это его профессия. Зачем вообще спецназ нужен, если в таких ситуациях его не использовать?» «Да к тому же палундор сам вызвался!» Давлетов покосился на часы. «Так, значит, с момента, когда катер отошел от его судна, прошло уже два часа. Ну, допустим, Полундера ушел под воду не сразу. Все равно получается, что погружение уже никак не меньше полутора часов идет. У него уже скоро воздух должен кончиться. Хотя, может быть, он уже закончил все!» «Эх, плохо видно против солнца. Сколько там человек в катере? Один или двое?» Коперант поднес к глазам бинокль и посмотрел на катер. «Нет, всего один человек там сидит. Радист. Он же рулевой. Полундры не видно. Что-то это мне не нравится», — подумал Капиранг. «Хотя, может быть, я рано начал дергаться. Возможно, он поднимался за запасными баллонами. Нужно узнать». Он подозвал к себе молодого мичмана, проходившего мимо. «Дуй в рубку и скажи радисту, чтобы связался с катером», – приказал он. «Пусть узнает, поднимался Павлов за запасными баллонами или нет. Ну и вообще, как там у них дела?» Мичман кивнул и убежал. А Давлетов снова погрузился в мрачные раздумия. Конечно, трудно поверить, что с легендарным Полундрой что-то случилось. Но, с другой стороны, непогрешимых и неуязвимых не бывает. Всякое могло произойти, ведь погибли же его товарищи. А они тоже были не институтки. Эти неприятные мысли быстро нашли подтверждение. Вернувшийся через несколько минут Мичман отрапортовал. Павлов за баллонами не поднимался. Больше ничего узнать не удалось. Он работает автономно, без связи под водой. «Знаю, знаю», – кивнул Давлетов. «Ох, мать твою так! Нет, это я не тебе. Иди!» на думал Каперанг, снова глядя на часы. Дыхательная смесь у него или на исходе, или уже кончилась. Неужели он тоже погиб? И ведь даже проверить некого послать. Давлетов сморщился, словно лимона без сахара откусил. Да, такой плюхи российский флот давно не получал чтобы целая группа подводных спецназовцев погибла, незаметный грош. Да еще и никаких мер после этого принято не было. Хотя, может быть, меры еще будут. Ох, что-то не верится. Коханов явно труса празднует. Ему проще свалить все на самих спецназовцев, чем пытаться разобраться. Непрофессионализм, недостаточный опыт. Сами виноваты. Ха! Кому другому рассказал бы? Да у каждого из морских дьяволов и опыта, и профессионализма на пятерых хватило бы. А у моржа и полундры – на десятерых. И чтобы эти люди сами в сети запутались, да уж скорее можно поверить, что на них жители Атлантиды напали. Кстати, почему Атлантиды, подумал Давлетов? Есть и более реальные кандидаты в нападающие. Те же Янки или Арабы. Формально мы, конечно, сейчас союзники. Но это не мешает каждому поздоровенному камню за пазухой держать. Да, это больше похоже на правду, чем несчастный случай с сетью. Эх, ведь просил Моршу Кухонова, чтобы им разрешили под воду оружие брать настоящее. Не разрешил адмирал. Может быть, из-за этого они и погибли. Он снова поднял глазам бинокль. По-прежнему один человек на катере. Да. Похоже, с лейтенантом Павловым можно мысленно попрощаться. Происходи все это на суше, был бы еще какой-то шанс. Есть же золотое правило – не видел тела, не спеши считать мертвым. Но под водой, если кончилась дыхательная смесь, то выжить нереально. Так, а это еще что? На горизонте со стороны заходящего солнца появилось какое-то судно. Пока еще до него было слишком далеко, чтобы рассмотреть его детально. Но все равно странно. Никаких посторонних кораблей здесь быть сейчас не должно. Может, это итальянцы уходят? Нет, итальянцы пока там же, где и были. Вот к ним уже и катер под Андреевским флагом пришвартовался. Тогда что это за судно такое? Давлетов вгляделся внимательнее. Судно явно приближалось с большой скоростью. Оно уже довольно заметно увеличилось. Через несколько минут непонятное плавсредство можно было рассмотреть более детально. Оказалось, что это амфибия советского производства без опознавательных знаков. Коперанг Давлетов приказал связаться с ней и сообщить, что зона проведения учений является запретной. Однако связаться с подозрительным суденышком не удалось. На сигналы флагами по международной системе экипаж амфибии тоже не прореагировал. Это было предельно странно. Ведь любому нормальному человеку должно быть ясно. Военные не шутят. Если не отзываться на их запросы, то запросто могут продырявить подозрительное судно. Так что, то ли на амфибии люди были не очень нормальные, то ли просто смелые до глупости. А может быть хорошо информированные, осведомленные, что на российском гидрографическом судне оружия нет. Коперанг, Давлетов которому и без того было о чем подумать, пребывал в растерянности. Он застыл на палубе гидрографического судна с биноклем в руках, а рядом с ним стояли два офицера, ожидающие приказов. Ждать им пришлось недолго.